Круглая тайна. Полувероятная история. ВЗАЙМЫ У СУДЬБЫ В этот июньский день Ю Лесовалов стоял под придорожной сосной, укрываясь от ливня и поджидая загородный автобус. Шоссе здесь шло под уклон, и по асфальту бежал плоский поток, густо неся лесной сор, мелкие веточки, чешуйки, шишек, желтые хвойные иглы. Казалось, все шоссе движется, как конвейерная лента. А наверху шло деловое новоселье, лето. Там спешно мыли стекла, проливая на землю потоки воды. Там с грохотом передвигали невидимую людям мебель.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 Зав отделом Савейков решил послать на место происшествия начинающего журналиста Ю Лесовалова, чтобы тот дал материал о честном ночном стороже. Тем более он ваш однофамилец», — добавил Савейков. Это даже интересно. Лесовалов о Лесовалове. Только не Лесовалов о Лесовалове, а Анаконда о Лесовалове.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 Известие о том, что Юрий хочет писать о нем, старик принял без должной радости. — А звать-то вас как? — хмуро спросил он. — Юрий Лисовалов. Но ну, вообще-то я — анаконда. — Что? — Угрюмо переспросил старик. — Почему анаконда? — Анаконда — змея такая.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 Посредине конверта крупно и небрежно было написано карандашом «десять тысяч р». Неужели там действительно деньги? Анаконда надорвал конверт сбоку. На руку его вывалилась пачка десятирублевок. В полосатой банковской упаковке «десять 10 по сто»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 Он стал углубляться в лес, стараясь идти по прямой, но вскоре пришлось свернуть. Помешала колючая проволока. Темная, словно разбухшая от ржавчины, она висела на полузгнивших колях спиралями велась по земле. Юрий свернул направо и вышел к траншеи. На бруствере ее росли осинки. На дне, поросшим длинной травой, стояла холодная прозрачная вода.